Люда Величка Люда Величка родилась и росла в провинции в одном из среднерусских. Неперспективных городков, одна фабрика, лесопильный завод, вязальная мастерская, комбинат бытового обслуживания, в так называемом «центре» несколько каменных зданий, полуразрушенная церковь со срезанным куполом, превращенная, как водится, в склад, вокруг нее кладбище с железными крестами и бумажными розами, ленивая медленная река с мутной черной водой, отравленной фабричными стоками. Рыба в реке давно не водилась. Камыши и тени стояли, а лежали, пригнувшись, как сломанные. Старые ивы по берегам тоже почти лежали, вот-вот свалятся в воду. Их стволы были изрезаны именами и буквами. Иногда на какой-нибудь из веток сидел мальчик с удочкой, без всякой надежды на поклевку, опустив ее в воду. У самого берега шевелились пиявки» медленное детство, домик деревянный покосившийся, обнесенный щербатым штакетником, за калиткой на улице узловатый дуб, стук желудей падающих на пыльную землю, кусты рябины в садике, желтые листья по осени, летающие льнущие к лицу паутина, куры купающиеся в пыли. Мать, измученная, с сумкой через плечо, работала почтальоном. Отца Люда не помнила. Мать поднимала ее одна, днем разносила письма, газеты, вечером копалась в огороде, солила огурцы с укропом, чесноком, тмином, дубовым листом. Пряный огуречный запах больше всего запомнился. Руки матери». Люда росла, и город рос, но как-то вяло, с запинками. Назначенные к сносу дома не сносились, новые строились медленно, сдавались с недоделками, временные уборные так и оседали во дворах. «Гнилые черемушки», — говорили про эти дома местные остроумцы. Горожане не очень-то охотно туда переселялись из своих дедовских хибар. Тут все под рукой, и огород, и картошка, и куры, а там одна слава удобства. Вода сегодня идет, завтра нет, а во дворе-то помойки, ничи, собаки, сараи, сараи. И на каждом замок в новых домах селились больше не сторожилы города, а приезжие. Через реку по горожане ездили на базар, где можно было купить молоко, тыквенные семечки, кудель и рассаду. Снабжение в городе было неважное, продмаги почти пустые, одни рыбные консервы, горох, карамель, шоколад, посеревший от старости. За всем остальным ездили автобусом в соседний райцентр, а то и дальше. С культурным обслуживанием тоже было неважно. Киномеханик пьянствовал, путал серии, а то и совсем отменял сеанс. Собравшиеся топали ногами, свистели и нехотя расходились. Выше городка по течению, километрах в трех, располагался профсоюзный пансионат «Ласточка» с пляжем, пестрыми зонтиками, визгами упитанных купальщиц. Там по воскресеньям играл духовой оркестр, и его звуки доносились до городка ритмическим буханьем. Зимой пансионат замирал, кто-то там жил, но тихо. Люда нигде не бывала, кроме своего городка, а остальной мир представляла себе по книгам и кинофильмам. Из всего этого... Составился у нее в воображении образ какой-то другой, нездешней, яркой жизни. Были там ограды, перевитые плющом и розами, беседки, павильоны, лестницы, мягкими уступами спускающиеся к реке, белые лилии на воде, ослик с двумя корзинами по бокам, смеющиеся белозубые, ярко одетые люди». Все это, никогда не виденное в жизни, было, тем не менее, вполне реально. Где-то, не здесь оно должно было существовать. В школе Люда училась хорошо, хотя отличницы не была. Только по математике у нее были все пятерки. Математичка Зоя Петровна ставила ее в пример другим «За логический склад ума». Было это преувеличением. Никакого склада ума у Люда величка не было, только живое воображение, неплохая память и любовь к неиздешнему. Оттуда из другого мира были красивые слова «апофема», «медиана», «тангенс». В старших классах она увлеклась астрономией. Заучила название всех созвездий, всех крупных звезд нашего северного неба. Осенью звезды светились ярче. Она выходила на свидание с ними, кутая плечи в материн рваный платок. Над горизонтом вставал Орион со своим косым поясом и вертикальным мечом. Позже него всходил блистательный Сириус, альфа большого пса, сиявший как тысячекратно усиленный в точку обращенный светляк. В школьной комсомольской ячейке Люда была активисткой, ездила на село с докладами о звездном мире, космосе, космонавтах. Колхозники слушали ее охотно. Белокурая миловидная девчушка была трогательна со своей мудреной наукой. Танцевала в самодеятельности, проявила способности и имела успех. Одно время танцы чуть было не перевесили астрономию. Но в девятом классе Люда начала очень быстро расти и стала выше всех в школе. Руководитель танцколлектива вынужден был ее отчислить. «Не смотришься ты, величка, на сцене!» Надежду на танцы пришлось оставить, целиком переключиться на математику с астрономией. Для некоторых девушек наука вроде прекрасного принца. Явится, женится, увезет. Окончила школу неплохо, на четверке и пятерке. Мать надеялась, что пойдет работать. Все малость полегче станет, можно будет купить поросенка. Но Люда решила иначе, поеду в Москву, «Учиться на астронома». Мать огорчалась, но на своем не настаивала. «Езжай, дочка, тебе жить не мне». Насолила огурцов, помидоров, закатала в банки, потом Люда намаялась с ними, негде хранить. Москва с первого взгляда ей совсем не понравилась. Серое небо, серый задымленный воздух, огромные дома, мчащиеся машины, бегущие люди. Все торопятся, в метро даже лестницы бегут. Поначалу Люда никак не могла переступить к ребенку, а сзади торопят. «Проходите, девушка, чего встали?» С трудом добралась до университета. Подала заявление на ФИСФАК. оказалось, именно там учат будущих астрономов, держала экзамены, не прошла по конкурсу. Даже математику сдала на три, уж не говоря о сочинении «Образы народа» в творчестве Николая Васильевича Гоголя. «Что делать?» Домой ехать стыдно. Спасибо надоумила соседка по общежитию для иногородних. Подать в технический. В университет сдают в июле, а туда в августе. Расторопная не первый раз поступает. Говорит, главное не падать духом. И институт посоветовала, где, говорят, математика неплохо поставлена. Люда послушалась, свезла туда документы, опять держала экзамены, падая с ног от усталости и недоедания, но на этот раз удачно. Конкурс прошла. Выбрала она факультет АКИ – автоматика, кибернетика, информация. Потому что все эти слова ей очень нравились, особенно «кибернетика». Она по наивности думала, что сразу же начнет проектировать роботов. Однако на первом курсе роботами и не пахло, только математика, физика и другие общенаучные дисциплины. Институт был огромный, надстроенный, перестроенный, перенаселенный. В нем она поначалу бродила, как в лесу, потом привыкла. Понравилось ей то, что многие девушки были с нею одного роста, если не выше. Называлось это модным словом «акселерация», которое Люда здесь услыхала впервые. Студенты-акселераты и акселератки целыми взводами ходили по коридорам, среди них преподаватели терялись, как мелкая поросль. Люда, у себя в городке стеснявшаяся своего непомерного роста и ходившая чуть пригнувшись, здесь распрямилась». Учиться ей сначала было трудно. Математической подготовки, полученной в школе, явно тут не хватало. Трудна была и лекционная система. В школе все было ясно. Изложение, повторение, закрепление. Здесь не повторяли и не закрепляли, только излагали. Упустишь что-нибудь – не восстановишь. Лекторы, профессора и доценты – Какие-то неприступные, говорят сложно сочиненными предложениями, не поймешь, где главное, где придаточное. Шуток их, на которые дружным смехом отзывался зал, Люда не понимала, что тут смешного. Словом, трудно. Усердная она занималась целыми днями, вечерами, иногда и ночами, но успехов не получалось». А вот с общежитием ей повезло. Попала в двухместную комнату со своей однокурсницей Асей Уманской, толстой усатой девушкой с красивыми черными глазами и маленьким ртом. Ася — отличница, золотая медалистка. Все решительно знала и умела объяснить лучше всякого преподавателя. «Преподаватель чем плох? Сидит где-то у себя на высоте, и ему в невдомек, чего студент не понимает. Ася, хоть и отличница, всегда понимала, что именно люди ясно. Комната у них восьмиметровка, длинненькая, но уютная». Над Людиной койкой карта звездного неба, над Асиной – репродукция с картины Рембрандта «Блудный сын». Люда не понимала, чем Асе эта картина нравится. Одни пятки. Жили дружно, много занимались, обедали в институте, плохо и дорого. Вечером чаевничали, кипяток брали в Титане, купили чайник, плитку, кастрюлю, сковороду когда очень уж надоедала столовская пища, готовили что-нибудь дома. Вообще-то плитки в общежитии были запрещены, противопожарная безопасность. Но фактически у всех они были. Так обычно обходятся явочным порядком глупые запреты. Иногда заходили к ним гости, девушки с курса, а иной раз и кто-нибудь из ребят заявится. В принципе, это тоже запрещалось. Мужское и женское общежитие были по-монастырски разобщены, но дежурная не всегда могла отличить, где парень, где девка. Кто их теперь разберет? Все высокие, длинноволосые, в джинсах. Не раздевать же! Разве по ногам отличишь? У парней они больше». Соседки по общежитию, разбитные бывалые девчата, научили Люду, как причесываться, как одеваться, чтобы быть современной. Распустили по спине волосы, постригли лесенкой челка до бровей, подсинили ей веки, научили держаться стилем. Ноги от бедра под углом 30 градусов, одна вбок, другая прямо. В таком виде она стала не хуже других, а многих и лучше». Сиссию, как говорят, прокатила на троечках. Матери не написала, что лишилась стипендии. Жили на Асину повышенную, плюс те посылки, которые Людина мать присылала. Огурцы с помидорами, маринованные грибы, черная смородина, витамин. Это у них называлось «дары русского леса». Иногда обедали одними дарами, хлеб в столовой, славу богу, давали бесплатно. Люда от полуголодной жизни похудела, а толстая Ася чуточки. Летом поехали добровольцами на стройку в Сибирь. Выдали им красивые защитные комбинезоны с синей-белой надписью «Поперек спины» название стройки. Люда ждала многого от этой поездки, но была разочарована. Тайга ей не понравилась. По книгам она ее себе другой представляла — хвойной, величественной, сосной кедры один к одному. А оказалась она неприглядной, леслиственной, низкорослой, непролазной, всюду завалы, гниль, корье, топи... Поляны, правда, красивые, жирные травы по грудь, а в них цветы крупные, восковые, красоты небывалой, жаль, не пахучие. Хуже всего комары. Чуть отойдешь от реки, где ветер всегда подувает, шагнешь в тайгу, а там целые полчища лезут в глаза, в уши, в рукава, за ворот. Брезенты тот прокусывают, не комары, в волки». Работалось ничего, хотя и трудно. Студенты дробили камни, месили раствор, таскали бревна, гатили дороги. Девушки наравне с парнями, тут не до рыцарства, давай-давай. Жили в палатках, комаров оттуда выкуривали дымом. По вечерам жгли костры. Бацали на гитаре, пели песни про романтику, но сказать по правде, никакой романтики не было. Какая тут романтика? Комары. Бьешь да бьешь себя по щекам, по шее, и никакие средства не помогают. Может быть, они не от здешних комаров? Единственное, чего они боятся, это бритвенного крема, и то, пока не просох. Повкалывали месяц, устали, конечно, здорово, зато и заработали прилично. Потом разъехались отдыхать. Ася к родителям на Украину, а Люда к матери в родной городок. Там все было по-прежнему, но люди показалось как-то милее, отраднее. Даже горбатые улицы чем-то трогали. Так же, как в детстве, падали желуди с дуба на землю. также возились куры в пыли, слушая вежливое, как оконье белого петуха. Но теперь, когда Люда знала, что это ненадолго, тишина знакомого захолустья ей даже нравилась. Редко-редко по улице проходила машина, и петух удивлялся, глядя в бок оранжевым глазом. Мать рада, была без памяти, не знала чем и ублажить дочку студентку, даже на юбку мини-синие веки, только косилась ни слова не говоря, надо так надо. Первые дни Люда отдыхала, отъедалась, лечилась от комариных укусов. Потом, придя в норму, начала выходить. Зашла к Зое Петровне, школьной учительнице, рассказала про свой институт, невольно преувеличивая его кибернетичность. Так и сыпала звучными словами: Алгол, Фортран, Оперативная память, подпрограмма, цикл. Зоя Петровна слушала и только глазами хлопала. Вот до каких высот добираются ее ученики. Встретила на улице кое-кого из бывших соучениц. Работали кто где — на фабрике, в мастерской, в магазине. Самая выгодная работа — в магазине, но туда только по блату можно попасть. Зарабатывали все прилично, одеты были не хуже ее, разве что э, подолы подлиннее и веки не крашены. Да это пустяки, дело наживное». Одной бывшей закадычной подруге Люда подарила помаду для век, другие завидовали. Московская людина жизнь казалась отсюда сказочной, Люда и сама начинала потихоньку в это верить». Отдыхала ничего, ходила с подружками, в ласточку купалась, загорала. Однажды на пляже подобрался к ней парень, на вид симпатичный, в импортных плавках, на руке часы плоские модные, лег рядом с ней на песок животом вниз, завязал разговор. Люда сначала помалкивала, потом начала отвечать. «Поговорили о том, о сем. зовут Гена, профессия неопределённая, деловой человек», — сказал он. В ласточке оказался случайно, по горящей путевке. Пансионат дрянь не стоило ехать. Бабы одна-другой старше, одна-другой толще. Рассказывал о Бадлере, Сочи, Закарпатье. Люда и уши развесила, слушая про красивую жизнь. Гена поглядел на ее ноги, сказала «А ты ничего, чувиха?» и пригласил вечером на танцы. Люда-акселератка стеснялась своего роста, Парень был невысок, но согласилась. Вечером встретились на танцплощадке. Ветер развивал серпантинные змеи, звезды плыли по реке, оркестр играл старомодные танцы, вальс, падекатор, танго. Люда вспомнила дни самодеятельности, танцевала с увлечением. Он небрежно снисходя. Предложил твистанем. В Москве девочки научили Люду и твисту, он уже выходил из моды, но тут она рабела, никто на всей площадке не твистовал. «Ничего», — сказал Гена, — «пошли». И пошли, да как! Махали локтями, коленями, приседали чуть не до земли. Тут подошел милиционер, вежливо взял под козырек и предложил уплатить штраф за некорректное исполнение танцев. Люда перепугалась, у нее и денег с собой не было, но Гена отвел блюстителя порядка в сторону и о чем-то с ним договорился, тыча пальцем в ладонь. Вернулся, сказал «Все окей», предложил опять танцевать. Но ну, у Люды как-то пропала охота. К тому же стало прохладно. От реки потянуло сыростью, ей захотелось домой. Гена вызвался ее провожать. Сказал, что знает самый короткий путь, с дороги завел ее в лес, и там в кустах начал к ней приставать. Люда отбивалась, вырвалась из его рук и со всей своей силой акселератки стукнула его в глаз. Он, матерясь, дал сдачи, подрались. Сила оказалась на ее стороне, била сверху. Он прорычал «Ну, берегись, падла, подстерегу тебя с перышком». Люда ринулась прочь, прорвалась сквозь кусты на дорогу, он за нею не гнался, но она все-таки бежала, как угорелая. И избитая, в разорванном платье бежала и плакала «Вот тебе и красивая жизнь». Несколько дней Люда отсиживалась дома, стыдясь своих синяков. Генка таки отделал ее неплохо. Матери сказала, что упала, ушиблась. «Что ж тебя по дороге, что ли, катали?» «Так вышел один разговор», — ответила Люда. Генка не показывался. В «Ласточку» больше она не ходила. А там подошел и срок отъезда. Быстро прошел отпуск и бестолково. Первую половину лечилась от комаров, вторую — от синяков с удивлением заметила, что соскучилась по институту, по товарищам, а главное — по Асе. Там, в общежитии, теперь был ее настоящий дом. Мать провожала ее на вокзал, низенькая, худая, с серым лицом, плакала, обнимая дочь на прощание, у той тоже глаза были на мокром месте, но стоило ей оказаться в вагоне, все мысли были уже дома, в Москве. В институте все было по-старому, разве что в общежитии шел ремонт, и «Титан» не работал. Ася вернулась еще толще, чем была. Люда обрадовалась ей ужасно. В первый же вечер поделилась насчет Генки. Ася сказала, сама виновата, нельзя так познакомилась и сразу идти. Начались занятия. Люда училась успешнее, чем в прошлом году, конечно, с помощью Аси, но и у самой у нее появились нужные навыки. Начала понимать, что к чему, какое задание надо делать, а какое – не обязательно. Научилась сваливать контрольные, умело пользуясь шпаргалкой готовиться к лабораторкам, долбить на память важные формулы, не вникая в их смысл. Так называемый учебный процесс она воспринимала как некий ритуальный танец со своими правилами, никакого отношения к научным занятиям не имеющий. Важны были другие знания – Кто что спрашивает, кому как отвечать. Один любит сразу, другой подумавший. Как легче заучить наизусть формулу или формулировку. Для этого передавались из уст в уста какие-то самодельные стишки с нужными сочетаниями букв. Всему этому научилась Люда, так же как горожанин выучивается переходить улицу, избегая машин. Подошла зимняя сессия. Люда начала ее хорошо, без троек. И вдруг, как снег на голову, двойка по матлогике. Уж как она ее проклятую выучила. Спереди, назад и сзади наперед. От зубов, как говорят, отскакивала. И Ася проверяла. Все говорит хорошо, четверка как минимум. Отчего же на экзамене так растерялась? Наверное, из-за Маркина. Странный человек, все шутит, говорит замысловато, какими-то петлями. Люда вообще преподавателей боялась, а Маркина особенно. Никак не понять, что ему надо. Скажешь ему точно по книге, а он, что вы имеете в виду? Она опять по книге, а он, расскажите своими словами. А какие могут быть свои слова в матлогике?» Она и так, и сяк, а ему все не то. Так и прогнал. «Приходите», — говорит, — «после сессии». А что у Люды стипендия погорела, это его не касается. Вредные они все-таки преподаватели. С такими мыслями Люда вошла в комнату номер 387. А там шло заседание кафедры. За столом спал сам заведующий, смешной старикашка. А его заместитель Кравцов, самый главный, ткнул в Люду пальцем и сказал, что она типичная двойка и что из-за таких, как она, им приходится долго сидеть. Велела обождать в коридоре, ждала-ждала, потом вышел Маркин с какой-то чернявой старухой, ну, не старухой, а пожилой, и начал над Людой по-своему издеваться, как ваше имя из Евгения Онегина». Люда шла домой, утирая слезы варежкой. Чувствовала она себя без вины оскорбленной, оплеванной. «Ну, поставь двойку, если так уж нужно тебе. Но зачем издеваться, как будто студент не человек?» Ася, толстая, черноглазая, встретила ее улыбкой. «Людка, ну ты и даешь, где была?» В коридоре ждала Маркина. «Только-то! А я думала, опять с каким-нибудь Генкой. Ну как, назначил?» «Угу, на вторник. Ладно, подготовимся. Садись, пей чай».